Наследница. Глава первая. Поезд Лондон-Пулбора отошел от перона в десять утра, и Бернардина, известная больше как Дина, только успела снять колпачок самописки. Тут в полупустой вагон ворвалось огромное семейство и словно заполнило его весь. Дина широко улыбалась детям, которые подпрыгивали на сиденьях в восторге от предстоящего приключения в дебрях за пределами Лондона. У всех детей были большие уши, в папу прозрачные, как лепестки, оттопыренные по обе стороны лица. Дина взглянула в окно, где мелькали последние остатки лета, словно кадры на конце бобины с кинофильмом. На откосах железной дороги душистый горошек оплетал плюмажи будлей. Подмигивали, вспыхивая на солнце, бутылки из-под кока-колы. Старый зеленый железный каток для белья, брошенный и ржавеющий, Дина взглянула на часы. «Уже половина одиннадцатого. Время летит». Сидящий рядом ребенок полез мимо нее к окну, чтобы посмотреть хоть на что-нибудь. Позади ерзали и легались его брат и сестра. Она прикусила губу и сунула рукопись, точнее сказать, половину того, что, как она пыталась себя убедить, было Романом, в сумку. «Современный Роман может быть и не очень толстым», — уговаривала она себя, — Конечно, она сможет родить полторы сотни страниц, столько, сколько у Вирджинии Вульф, хотя, вероятно, и не столь талантливых. Виола, двоюродная бабушка Дины, создала вполне приличные романы. Но способна ли писать сама Дина? Если бы она хоть о чем-нибудь знала, о чем угодно, если бы ей было что сказать, тогда задача, возможно, не казалась бы такой трудной. Очень уж много всего приходится выдумывать» ужасно бесит, когда ты молода, и еще, когда тебе вечно твердят, что для написания романов нужны возраст и мудрость. Чем, по их мнению, Дина должна заниматься следующие 20 лет? Смириться со своей посредственностью и ждать, пока придет талант? Она, конечно, умеет ждать, но она не мазохистка. Она пыталась посылать рассказы в университетский журнал но тамошние редакторы все были чрезвычайно мозговитые молодые люди, и ее последний рассказ вернулись вердиктом, состоящим из одного слова – «цветиста». Она посылала и другие рассказы в несколько небольших, но изысканных литературных журналов, но и там ее отвергли. Не подходит, неубедительно. Единственный ответ, внушающий маломальский оптимизм, звучал следующим образом – «Попробуйте еще раз». Каждый месяц это зрелище повергало ее в уныние. Конверты с возвратами в ее почтовой ячейке в пейль -Холле. Они торчали наружу, как толстые языки. Привратник отрывал глаза от конторки, понимал, что к Дине приехала очередная порция несчастья и дарил ей сочувственный взгляд поверх очков, будто говоря «опять не повезло». Да провались они. Дине нравились привратники пейль -Хола. Они знали, когда нужно сунуть человеку носовой платок, а когда сделать вид, что ничего не происходит. Она подумала, что следует начать вскрытие трупа, рассмотреть последний отвергнутый рассказ, который сей час томится у нее в сумке вместе с половиной романа. Даже имя в возвратном конверте выглядело неподходящим. Писателей так не зовут. Бернардина Уолл. «Можно ли придумать менее подходящую фамилию для писателя?» спросила она себя. Никаких ассоциаций, кроме Уолл-стрит. Почему она не может носить фамилию Мейнелл, как бабушка Мэдалайн и тетя Биола, и прабабушка Элис, которая чуть не получила звание поэта-лауреата, причем дважды? Тут Дина не могла не подумать, что если тебя дважды обошли таким званием, это хуже, чем если бы тебя вовсе не заметили. Вариант, который она болезненно чувствует на своей шкуре. Правда, Элис Мейнелл, вероятно, не обижалась на это так, как обиделась бы сама Дина. По воспоминаниям всех старших родственников, Элис была смиренная душа без капли эгоизма и самомнения. А вот Диана, еще не заработавшая право на самомнение в силу полного отсутствия таланта и положения в обществе, страдает также полным отсутствием смирения и, более того, не хочет смиряться. Она хочет видеть, делать, чувствовать жить, а не тихонечко удаляться от жизни». Она недоумевала, почему каждое поколение непременно провозглашает чрезвычайно помпезно, что все его надежды на следующее поколение и передает эстафету, но слабо, почти безжизненно. И через несколько десятилетий очередное поколение делает то же самое. Что в этом хорошего? Скудость характера и скудость фантазии. Ей двадцать лет, и, конечно, она ходит на тусовки, как же иначе, но ей невыносимо думать, что придется стоять и улыбаться на очередном приеме в саду, который даже вечеринкой назвать нельзя. Все, как мыши, гложут сэндвичи и корки, а потом пишут благодарственные записочки, в которых отчаянно врут, утверждая, что получили колоссальное удовольствие. Коктейли у ее родителей еще хуже — Там все стоят, потягивая крохотными глотками херес, и что-то невнятно бормочут. Неужто и впрямь придется ждать еще двадцать лет, чтобы в ее жизни и на ее страницах наконец появилось что-нибудь важное? а до тех пор быть бодрой служанкой при всех остальных, тайно копя мудрость, лишь для того, чтобы через двадцать лет услышать, что ее поезд ушел, поезд, о существовании которого она даже не знала. Но она не может себя обманывать. Проблема существует, и эта проблема она сама. У нее слишком странная натура. Иногда общество других людей казалось ей пресным настолько, что наводило сон. Но почти все окружающие вроде бы вполне довольны жизнью. Что же не так с ней самой? Она решила, что лишь дети подлинно знают, в чем смысл жизни». Ребенком в лесах Грейтама и Рекхема она знала, что значит быть живой внутри, и твердо решила этого не забыть. Некоторые старики тоже помнят. Бабушка Мэдалайн, которая сейчас ждет ее у Уинборне, определенно помнит. В ней живет шаловливость, непочтительность, подвластная возрасту. Однако Дина до сих пор вела вполне чинное и счастливое, но очень тепличное существование. До семи лет она жила у Инборни с бабушкой потом в монастырской школе в Бейзуотере, а сейчас в юном колледже в Кембридже. Самым познавательным опытом в своей жизни она обязана животным Грейтома, как диким, так и домашним. Они гнездились, спаривались, несли яйца, резвились, рожали и умирали в стойлах, лесах и полях. Вокруг Уинборна местные жители до сих пор по весне выводили торжественные процессии быков и жеребцов парадных сбруях с красными лентами и колокольчиками, на ежегодный ритуал случки. Все, кто жил по соседству, от усадьбы до скромной сторожки, выходили, выстраивались вдоль дороги, хлопали в ладоши и приветственно кричали. Иногда после прохода самца-производителя люди поднимали бокалы или стреляли в воздух из старого револьвера. Бык или жеребец, медленно шествуя, фыркал и рыл землю копытом, Под ленточками и колокольчиками на гладких боках перекатывались волны мускулов, а под брюхом тяжело болталась оснастка. В последние годы, если выпадала навещать бабушку на весенних каникулах посреди пасхального триместра, Дина все острее осознавала, что отстает. Она прекрасно знала, что девочки из Грейтома, с которыми она играла в детстве в годы войны, уже обзавелись парнями и мужьями, кое-кто и детьми, И уж наверняка Дина последняя из них осталась девственницей. Ей казалось, что даже Дева Мария на табличке у входа в Хлев-Холл последнее время глядит на нее с жалостью. В Пейль-Холл, общежитие их чисто женского колледжа в Кембридже, вечно проникали контрабандой мальчишки. Основными транспортными артериями служили водосточные трубы. Но самой Дини так ни разу и не хватило азарта или соблазна, чтобы рискнуть. Даже на третьем курсе, когда всякая уважающая себя студентка Ньюнема уже успевала узнать, что к чему. Что, если ее выпрут? Отправят домой. Отец будет в ярости, а мать глубоко разочарована. Лишь бабушка в деревне в Грейтами только посмеется и пожмет плечами. Другие девочки уверяли Дину, что она достаточно хорошенькая. Впрочем, она сомневалась. Может быть, ей отпускают шпильку под видом комплимента. Родители никогда не поощряли тщеславие и самомнение детей, и в семье действовало неписанное правило, запрещающее комментировать чужую внешность. Дина знала, что это правило вполне разумно и так вести себя нехорошо, но все же оно ставило ее в невыгодное положение среди большинства ровесников. Глядя на себя объективно, Она не находила ни одного изъяна. Высокая, но не слишком, стройная, но не худая. Она унаследовала густые темные волосы и большие карие глаза Мейнелов, длинные ноги и светлую кожу Лукасов. От дедушки ей достался орлиный нос. Во всяком случае, так говорила бабушка Мэдэлэйн. Проводя инвентаризацию себя, Дина не обнаруживала особой красоты, но в целом все было неплохо. Она решила, что с некоторой вероятностью, даже не очень малой, может понравиться какому-нибудь мальчику. Но понравится ли он ей, казалось почти невозможным, чтобы два человека не только понравились друг другу, но и возжелали друг друга. Эта магия непостижима. «Конечно, у них на курсе мальчиков нет, в Ньюнаме их вообще нет». Она вступила во всякие университетские кружки, театральные, туристические, даже в христианское общество, где, как ни странно, нравы оказались наиболее распущенные. Беда была в том, что Дина не хотела идти с кем попала, даже с приятелем однокурсницы ради самого акта. Она не хотела, наконец, разделаться с этим, как поступали другие девочки, просто из любопытства. Хотя ей тоже было любопытно. Соседки по общежитию рассказывали разное. Девочки собирались по воскресеньям в четвером, в пятером, на чай с булочками, часто у камина в комнатах Верити. Верити была потрясающе красивая с каштановыми волосами. Она рассказала, что это оказалось ужасно большое. В критический момент она почти испугалась, но как бы оно ни выпихнуло ее почку через рот. Впрочем, Верити слыла ужасной вружкой. А куда же оно все влезает? спросила другая девочка Розмари, дрожа нижней губой. Воцарилось неловкое молчание. В отличие от Верите, которая во время всего рассказа продолжала улыбаться, Розмари оплошно продемонстрировала незрелость. «Не показывай страх». Об этом знали все. Люди бывают безжалостны к равным своего пола и возраста. Неудивительно, что когда Розмари вышла из комнаты, ей вынесли приговор — Мозговитая, но ей недостает утонченности и сексопильности. Верите и Диана не сомневались, что способна опознать сексопильность по виду так же безошибочно, как завивку перманент. Дина не завивалась, ее волосы, стриженные под мальчика, были густыми и прямыми. В пейль холле она старалась ничем не выделяться, прикидывалась, что давно все это знает и уже пересытилась. В глубине души она не ожидала, что утрата невинности станет слиянием душ, но не могла согласиться и с другими точками зрения. Что это лишь неприятное препятствие, которое нужно преодолеть, или что это священный долг, который можно исполнить только в первую брачную ночь. Если ждать, как предписывает церковь, можно дождаться, что врата жизни захлопнутся навсегда». Дина сама постелит себе постель брачную, и ей только и останется, что всю жизнь лежать там. Она очень понимала Дездемону, полюбившую Оттелло за превратности судьбы. Она хотела только встретить человека, который зацепит ее воображение. Она хотела сюжета. Может быть, даже хотела сама оказаться в сюжете ненадолго. Она не жадная. Но она решилась. Она хочет заняться сексом и по возможности скорее. Тут бодрое семейство, соседствующее с ней в вагоне, разразилось хохотом, словно все эти выдающиеся уши подслушали ее мысли. Она пошла пешком от железнодорожной станции. Поля Грейтома были коротко стрижены и покрыты золотой щетиной. Урожай собран. Где-то горел костер, она чуяла сладкий запах дыма, и ежевика в живых изгородях уже поспела. Чуть позже Дина возьмет ведерко и наберет ягод для бабушки. Оказалось, двоюродный дедушка Фрэнсис тоже гостит в усадьбе. Прибыв в библиотеку, Дина поцеловала его в лысую макушку. Сюрприз. Не успев даже положить сумку с книгами и другую с вещами для ночевки. Бабушка Мэдделен прикатила чайную тележку, уселась в кресло с боковинами и принялась нарезать лимон к чаю и толстые ломти лимонного кекса. Одобрительно кивнув, она сказала, что Диана прибыла очень вовремя. Двоюродный дедушка Фрэнсис, вечный раб литературы, стал спрашивать Дину, что она изучает для Трайпаса по английскому языку. Дина проглотила кусок кекса и закричала в направлении дедова слухового рожка. «Современных писателей!» «Современных писателей!» – фыркнул Фрэнсис. Иными словами, его и его приятелей, своих современников трудно принимать всерьез. За много лет успеваешь их перевидать и издали, и вблизи, и в самых компрометирующих позах. В самом ли деле среди них есть великие писатели? Он может многое порассказать о том, как протаскивают своих и об удачах, обусловленных везением, о случайных порывах и внезапно открывшихся золотых жилах, о раздутых авторитетах и незамеченных гениях, числу которых, разумеется, относил и себя. Кембридж только что сильно упал в его глазах. «Современные писатели!» Снова воскликнул он и многозначительно громогласно кашлянул. Такому предмету научного исследования недоставало строгости и утонченности. Модерновая литература. А дальше что будет? Постмодерн, а потом постпостмодерн. И кто же из этого поколения считается великим? Дина снова закричала в слуховой рожок. «Вирджиния Вульф, Джозеф Конрад, Кэтрин Мэнсвилд, с позволения...» Лицо деда перекосилось, словно его хватил небольшой удар. «Мэделайн, ты помнишь Кэтрин?» «А как же? Она была такая живая. Пикантное воображение, насколько я помню, и острый ум. Впрочем, я ее не очень хорошо знала». Мэделайн склонилась к чайнику, чтобы налить себе еще чаю. Когда она снова подняла взгляд, он слегка затуманился, словно перед глазами проходили картины прошлого. «Мы с ней виделись один раз, когда нас представили друг другу». Она умолчала о том, кто именно их познакомил. Лоуренс. Тот, чье имя нельзя называть. Мне очень нравятся ее рассказы. Когда я читаю «Дочери покойного полковника», то каждый раз рыдаю от смеха. «Маленькая колонистка» пробормотал Фрэнсис. «Нет», — Медлайн наклонилась к брату, «дочери полковника. Это рассказ». «Я знаю», — обиженно ответил он, «маленькой колонисткой прозвали саму Кэтрин М. Она такая и была, маленького роста из Австралии или из Новой Зеландии». «Дедушка Фрэнсис», — укоризненно произнесла Дина, «я же не сказал, что это я ее так называл». «Что ж, Дина...» сказала Мэдлайн. «Я одобряю твой выбор, чтобы там не говорил Фрэнсис и твой научный руководитель. Я ужасно расстроилась, узнав, что она умерла такой молодой. Ей было едва за тридцать, насколько я помню». «Я всегда думал, что она заразилась от него», — отрезал твой дедушка Фрэнсис. «Туберкулезом, в смысле». «От кого?» — спросила Дина. Столько лет прошло, а он все еще не мог произнести это имя вслух. «Ну, ты знаешь, бородатый такой, сыновья и любовники, леди Чаттеры!» Он раздраженно взмахнул рукой. «Д. Г. Лоуренс!» Он поднял голову и ошарашенно посмотрел на внучку. «Д. Г. Лоуренс!» — радостно повторила Дина. «Я по нему пишу курсовую в этом году». Дедушка закашлялся в салфетку. «Фрэнсис, милый, тебе нехорошо?» Медолэйн пригвоздила его остальным взглядом поверх чашки. Постучать тебя по спине, предложила Дина. Рэнсис, отхлебни чаю, бога ради! Он повиновался приказу сестры. Проклятое имя произнесено, и крыша Уинборна не обрушилась. Как это возможно? Дина подлила себе чаю. «Мне страшно нравятся его романы. То есть те, что я читала, а если научный руководитель одобрит мой план курсовой работы, я прочитаю абсолютно все, что Лоуренс когда-либо написал». Она поставила чашку, вскочила на ноги и принялась оглядывать книжные полки в библиотеке. «А вообще, я думаю, может, и здесь что-нибудь найдется?» Фрэнсис скорчил гримасу. «Ну, вы понимаете, о чем я?» бросила Дина через плечо. «Старые издания и все такое». «Ты сама составляла каталог библиотеки, так что кому и знать, как не тебе. Лично я сомневаюсь». Фрэнсис дивился собственному потрясающему самообладанию. Медлайн упорно прятала взгляд. «Когда я составляла каталог, мне было семнадцать лет. Я не могу помнить каждую книгу». Фрэнсис у нее за спиной многозначительно посмотрел на сестру, как бы говоря, «Здесь его книги». Скорее, ад покроется льдом. Мэделайн покачала головой, предостерегающе. Брату следует придержать язык. «Девочке не нужно знать», — говорил ее взгляд. «Пусть получает удовольствие от его книг, если хочет». Однако этот человек, думал Фрэнсис, если он вообще человек, а не демон, сознательно и злонамеренно причинил вред их семье. Он отплатил предательством за радушие их отца и матери. Он унизил милую и Перси, бабушку и дедушку самой Дины. Он придумал такую страшную смерть для Перси на страницах отвратительного рассказа, что эта смерть впоследствии чудовищно воплотилась, по крайней мере, частично на Сомме. Он написал мерзкие слова о Сильвии «Увечная, изуродованная калека». Сам Лоуренс был худосочной пародией на мужчину. Это святая правда. Прошло больше сорока лет, но Фрэнсис все равно не понимал, как Медлайн умудряется сохранять спокойствие. Лично он сдержит обещание данной матери. Он отказывается произносить вслух это имя. Да, он скроет правду от Дины, пусть она идет собственным путем, но не ждите, что он будет ее поощрять». «На мой вкус он слишком много проповедует и к тому же пишет чересчур аффектированно». Динна с искренним недоумением обернулась от книжной полки. «Ой, ты и правда так думаешь? По-моему, в описаниях ему нет равных. Он вдыхает жизнь в каждую примулу, в каждую лиственницу, в каждую белку». «Он опасен», — буркнул Фрэнсис. «Опасный человек». «Это еще интереснее». Дина вернулась к старикам у очага. Чем именно опасный? Для людей. Он опасен для людей. Меделайн многозначительно взглянула на брата. В смысле для персонажей? Мне всегда было ужасно жаль бедного раненого сэра Клиффорда Чаттерли. Сперва его приковали к этому механическому креслу, а потом унизили и жена, и автор. Усугубили увечья оскорблением. Так я это называю?» «Дедушка Фрэнсис», — укоризненно сказала Дина. «Лоуренс не любит сэра Клиффорда не за то, что он инвалид, а за то, что он плохой человек. Сэр Клиффорд — моральный калека». «Что ж, рыбак рыбака видит издалека». «Инвалидное кресло — лишь внешнее выражение неполноценности его души». «Неужели?» — поморщился Фрэнсис. «Более того, Лоуренс дал леди Чаттерли мужа, героя войны, неходячего инвалида, с которым она хочет развестись. Он специально подтасовал карты не в ее пользу, но мы все равно ею восхищаемся. Это само по себе достижение». «Ну, не знаю, можно ли сказать, что я восхищаюсь леди Чаттерли». «Нет, даже самую чуточку...» — Дина сблизила большой и указательный пальцы. Тень улыбки появилась на лице двоюродного деда. «Наверное, можно сказать, что я ее вожделел. Совсем немного, в юности». Дина отхлебнула чаю. «Да уж надеюсь». сказал он, как бы ища спасения у сестры. «Я, пожалуй, съем еще кусочек кекса». «Но почему он опасен? Или был опасен?» — в отчаянии спросила Дина. Дед откашлялся. «О, просто Мартин Секер, его издатель, любил так говорить. Бог знает, что он имел в виду, но этот человек был просто гений по части поиска неприятностей». Фрэнсис уставился в огонь, вспоминая. «Поначалу обаятельный, но стоило разоружиться, как он переходил в наступление». «А ты был с ним знаком?» По виду Фрэнсиса сразу становилось ясно, что он женился молодым. «Зачем?» — спросил его изгнанник через крышку рояля. — Почти любой брак — фальшивка либо катастрофа. Он швырнул Фрэнсису грецкий орех. — Может, вы женились из страха перед самим собой? — Я был сильно влюблен, — краснее ответил Фрэнсис. — Не уверен, — он посмотрел на сестру, теребя запонку. «Возможно, он бывал у нас мимоходом. Наши родители были щедрые ко всевозможным художникам и писателям, которые нуждались в куске хлеба, крыше над головой или, довольно часто, хорошей ванне». Медлайн громко вздохнула. «Кажется, мой приятель Дэвид и кролик Гарнет его знал. Наверное, я мог его встречать, но поскольку меня не впечатлили его труды, он не запечатлелся у меня в памяти».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 собственно, ручно испеченного утром, не такой хороший, как у Хильды, но лучше, чем у пекаря в Сторингтоне. Бутылка французского вина. Дедушка Фрэнсис выпрямился в кресле и перебил вопрос Дины, чтобы выручить сестру. «Я знаю одну историю, это просто находка для девочки, изучающей английскую литературу. Однажды сам Генри Джеймс подобрал на балу носовой платок моей сестры и вернул ей». Дина захлопала глазами. «Что еще, спрашивается, мог сделать Генри Джеймс с девичьим носовым платком? Не прикарманить же?» Дедушка Фрэнсис продолжал попытки развлечь и отвлечь. Он заявил, что Вирджиния Вулф, уседавшая на троне в Блумсберийской группе, всегда несколько свысока смотрела на творчество их матери Элис, а также на приверженность Мейнелла к католичеству. Менее известно, что однажды Вульф заметила в разговоре с общим знакомым. «Что ж, Мейнеллы хотя бы во что-то верят». Атеизм, сообщил Фрэнсис, также не без высокомерия, в конце концов стал довольно тупиковой идеологией, а блумсбериской кучке всегда был свойственен бесплодный интеллектуализм. «Дедушка Фрэнсис любит поговорить», – подумала Дина, «но втайне пожалела, что не застала расцвет колонии» как здорово было бы встречать многочисленных гостей, разнообразных интереснейших людей. Вирджинию Вульф, которая тоже жила в Сассексе, всех этих писателей, которые просто кишели в Даунсе, во всяком случае, так казалось Дине. Руководитель ее семинара, великий Фрэнк Рэймонд Ливис, сказал, чтобы она на этом не зацикливалась. Вульф довольно-таки переварена, и Дина получит гораздо больше пользы от чтения Конрада и Лоуренса. Из творений последнего она читала в хронологическом порядке, как бы путешествуя сквозь время вместе с ним «Белого павлина», «Нарушителя», «Сыновей и любовников», «Радугу» и «Влюбленных женщин», а также цензурированную версию любовника Леди Чаттерли. Только такая и нашлась в библиотеке колледжа, поскольку любая другая версия была бы, во-первых, противозаконной, а во-вторых, развращающей. Дини понравилась меланхоличная романтика этой книги Однако в то же время Дина чувствовала себя обманутой. Почему, она до сих пор точно не знала. Как будто во время чтения перед глазами маячили темные пятна, перекрывая вид. Сегодня, когда она бросилась обыскивать полки семейной библиотеки, ее поддерживала тайная мысль, что, может быть, бабушка и дедушка в 20-х или 30-х годах купили экземпляр первой версии романа, издания 1928 года, ставшее раритетом. Но, похоже, у них в семье нет поклонников Лоуренса. Со временем она обязательно прочитает все его рассказы и стихи тоже. Сам процесс поиска захлестывал. Она не забыла, что бабушка Медлайн уклонилась от ответа на вопрос. Но тут бабушка встала и объявила, что намерена вздремнуть перед ужином. Она сжала Дини руку и выразила надежду, что внучка доест оставшийся кусок кекса». Двоюродный дедушка Фрэнсис, услышав это, скрестил руки на груди и надулся. «В семейной жизни мы все регрессируем». Неужели роман Дины обречен быть заурядным? Этот вопрос не давал ей покоя. Надо думать, что так. «Все значительные книги уже написаны, все важные люди уже жили и умерли». Она всего лишь очередная нюнамитка, умненькая девочка из среднего класса, у которой за душой хорошее образование, полученное в монастырской школе, и прабабушка, что когда-то могла стать поэтом-лауреатом целых два раза, но так и не стала. От ее поколения студентов, изучающих литературу в Кембридже, ожидалось, что они будут восхищаться великими писателями, но никоим образом не стремится стать одним из них». Это было бы глупо, и не просто глупо, смешно, если ты родилась на свет девочкой. Дина прекрасно знала, что попытка написать роман — это замах не по силам. Ей нужен жизненный опыт. Ей нужна жизнь. Другие девочки-соседки, живущие в том же крыле пейль -Холла, подрабатывали отельными девицами в «Лебеде» — кембриджском заведении, известном, как рассказывали Диане, Тем, что там можно без огласки заказать инсценировку Адюльтера. Иными словами, подспорья для развода в случаях, когда имя соответчицы не фигурирует в суде и бюллетене разводов. «Верите, и Диана просветили Дину как-то в воскресенье после обеда, валяясь поперек монашески узких коек в комнате застенчивой девочки по имени Джудит». Верити умело вытащила сигарету, жетан из пачки с танцовщицей, стройный силуэт женщины в цыганских юбках, высоко поднявший бубен. Дина, в принципе, ничего не имела против курения, но знала, что пробовать первый раз в компании не стоит. Диана, такая же красавица, как Верити, но не пламенного, а ледяного типа, объяснила, что отельной девице нужно только посидеть прямо, полностью одетой, на краю двуспальной кровати во вполне приличном отельном номере и позволить себя запечатлеть с ничего не выражающим лицом, когда в назначенный момент в номер ворвется фотограф. Другие девушки подтвердили, они зарабатывают хорошие деньги на расходы, и эти услуги пользуются спросом, поскольку в Кембридже всего 4 колледжа для женщин и Ньюнам – один из них. В гостинице «Лебедь» требовались респектабельные девушки среднего класса для респектабельных мужчин среднего класса, которые могут позволить себе аккуратный, достойный своего уровня развод. После фотографирования управляющий отеля попросту выдумывал имя девушки на снимке и отправлял его клиенту, чтобы жена клиента могла использовать фото как вещественные доказательства в суде. Вроде бы против мужа, но на самом деле для того, чтобы он мог получить развод и обычно сбежать с какой-нибудь 29-летней штучкой. По фальшивому имени тебя невозможно выследить, все абсолютно законно, а у тебя в кармане две гении». Дина подумала, что это не только легкий заработок, но и может оказаться полезным для романа, в котором надеялась описать тайную жизнь и беспокойные сердца внешнесонного английского университетского городка. Что она знала о беспокоенных сердцах, если не считать собственного? Одно дело – художественный вымысел, другое – когда ничего не смыслишь в том, о чем пишешь. Она осознавала, что в глазах окружающих выглядит довольно незрелой. Однако ей самой мнилось, она до такой степени созрела, что чуть не лопается. Она успела прочитать так много книг, что ей казалось… В ее гранитном основании залег слоями сверкающий осадок бесчисленных жизней и человеческого опыта. Впрочем, выразить это в прозе у нее не получалось. К началу третьего курса она поняла, что ее ум не слишком интересует преподавателей. Они считают ее идеи компетентными, но пресными. Однажды она рискнула и допустила отступление, зачитывая вслух свое эссе о золотой чаше мистеру Ливису у него в кабинете за столом для семинаров. Она подняла голову от страницы и сообщила, как бы между прочим, что престарелый Генри Джеймс однажды навестил имение ее семьи в Сассексе и позировал фотографу с семейным пони. Мистер Ливис ответил ничего не выражающим взглядом. Как она могла быть настолько банальной? Она получит диплом второго класса и хорошо еще, если не в самом хвосте курса. Скоро она вернется в Лондон, где ей предстоит крутить ручку печатного станка в типографии дедушки Фрэнсиса, производя на свет издания, которые мало кто покупает. А со временем, чтобы она ни делала, как бы ни старалась, какой бы способной себя не проявила, он наймет какого-нибудь мальчишку и сделает его редактором. На следующее утро в колонию приехала двоюродная бабушка Виола и временно поселилась в Хлевхолле. У них с Диной были большие планы – побелить стены изнутри, а также отодрать и выбросить старый зеленый линолеум. 74-летняя бабушка Виола была маленькая, но крепкая и выносливая, как все женщины Мейнелов. Кстати, бабушку Мэдэлайн, которой было уже под 80, приходилось убеждать, что возраст все же может быть помехой и что ей разрешат только наблюдать. Что касается Фрэнсиса, он уже исчез. Сказал, что пойдет прогуляться и заглянет в лавку, получить вести из окружающего мира. За завтраком он сообщил, что Хрущев с супругой сейчас находится с визитом в Соединенных Штатах, обещают страну как гости президента. Дине казалось, что все это где-то очень далеко. Она до сих пор удивлялась, что ни в одном из жилищ колонии не нашлось ни единой книги Лоуренса. И почему бабушка Меделайн ушла от ответа, когда Дина о нем спросила? Может, они были знакомы? Иначе с чего бы бабушка вдруг прикинулась сфинксом? Наляпывая на стены побелку, Дина отпустила воображение на волю. Погода стояла теплая и сухая, и на время малярных работ они с бабушкой Виолой оставили окна и двери хлев-хола открытыми всем ветрам ясного сентябрьского дня. Скоро они нанесли первый слой побелки, и темные волосы Дины покрылись проседью. Она все время забывала, что нельзя прислоняться к стенам, которые бабушка уже побелила, заметив что-то тускло блестящее в пыли в щели между стеной гостиной и книжным шкафом. Дина решила, что это стопор для двери или детская игрушка, потерянная кем-то при переезде. Она склонилась, напрягая руку и пальцы, но непонятная штука застряла в щели чуть дальше, чем дотягивалась Дина. Наконец она легла на голые доски пола и вытянулась во весь рост. У человека, оставившего эту вещь, руки явно были длиннее, чем у нее. Она поднялась на колени, вертя в руках находку. Камень с гладкой дырой посередине. Сдула с него пыль десятилетия и обтерла до блеска амалярный комбинезон. Виола удивилась и не могла понять, откуда взялся камень. «Конечно, он ждал именно тебя. Но скажи мне вот что. Куда нам девать весь этот линолеум?» Бабушка Медлайн, увидев находку, кивнула и назвала ее местным именем. Согласно легендам Сассекса, где камни-глаза попадались часто, они позволяли заглянуть в иные миры. То нашел тот владей?» – сказала бабушка. «Интересно, можно ли через него увидеть, куда забрел этот неугомонный старик, твой двоюродный дедушка?»